Часть четвертая. Белая равнина лежала, как ровный стол, заселенный накрахмаленной скатертью. Вдали едва различимо темнел зубчатыми верхушками сосновый бор. Мороз на солнечном восходе резвился и ощутимо прихватывал щеки. Савели время от времени сдергивал большую махнатую рукавицу, голой ладонью отогревал застывший нос, растирал щеки и приговаривал. «Ничего, скоро в тепле будем, немного осталось». Тройка неслась, не зная устали, и лёгкая кошевка только глухо стукала полозьями на ухабах. Сосновый бор медленно приближался, будто на глазах вырастал из земли. Дорога вильнула, подвигаясь к нему, выпрямилась, как отчёркнутые по линейке, и дальше пошла, уже никуда не сворачивая, прямиком к покровке. Геоцинтов нетерпеливо пристал в кошовке, выглядывая дорогу из-за спины Савелия. Ему казалось, что кони едва тащатся, что едут они слишком медленно и долго, и что деревня эта неведомая находится не иначе, как за тысячу верст. Быстрей, быстрей хотелось. Ведь там, в Покровке, он наконец-то увидит Варю. Один лишь Фёдор хранил каменные спокойствия сидел, надвинув на глаза лохматую шапку, тянул без слов, чуть слышно, бесконечную мелодию, и в такт этой мелодии медленно раскачивал головой. Вот и поляна показалась, огороженная по бокам старыми ветлами, За ней крайние дома со снежными шапками на крышах. донесся собачий лай, и тройка, проскачив улицу, остановилась возле ограды Черепановского дома. Геоцентов выскочил из кашовки, кинулся к воротам, распахнул их и взлетел на высокое крыльцо. Протянул руку, чтобы распахнуть двери в дом. Но двери перед ним сами открылись, и дорогу заступил Гриня, заслонив широкими плечами весь проем. Молчал, смотрел из-под лобья, и нетрудно было догадаться, что неожиданному гостю он не очень обрадован. «Мне нужно увидеть Варвар лисану Нагорную. Она здесь проживает». «А ты кто такой?» Гриня даже не пошевелился, по-прежнему прочно заслоняя дверной проем. «Дух святой!» — не выдержал Геоцентов. «Я же русским языком спрашиваю. Варвара Нагорная, учительница, здесь проживает?» Неизвестно, как бы дальше сложился разговор, если бы в ограду следом за Геоцентовым не заскочил Савелий. «Гриня, друг сердешный!» — закричал он. «Запускай в дом, дай обогреться!» А еще лучше накорми горячим в животе льдинки звекают. И так громко, жизнерадостно он это прокричал, что взгляд у Грини оттаял. Сам Грини вышагнул на крыльцо из проема и, обогнув Геоцентова, будто столб, поспешил навстречу с Авелью. Они поручкались, похлопали друг друга по плечам, и лишь после этого Грини повернулся к Геоцентову, как будто только что его увидел, сообщил. «Учительница теперь при школе живёт. Вот туда и езжайте». «Да ты покажи нам, чтобы не искать! Поехали!» Савелий подтолкнул Гриню к воротам, и тот нехотя согласился. Уселись втроём в кошовку, в которой дремал Фёдор, и скоро уже были возле школы. Гиацинтов от нетерпения даже не дождался, когда остановится тройка. Спрыгнул на ходу, в один мах одолел крыльцо — И кольнуло его нехорошее предчувствие. Дверь была настиж распахнута. Он вбежал в узенький коридорчик, замешкался в полутьме, но увидел впереди просвет и кинулся туда. Это была комнатка Вари. На полу валялись бумаги, ученические тетрадки, деревянный сундучок с откинутой крышкой, растерзанный постель, и на белой измятой простыне отпечатывались большие грязные следы. Показалось, что на ней долго и упорно топтались. За маленьким столиком сидел Речицкий. Перед ним стояли двое мальчишек и говорили наперебой, торопясь и захлебываясь. Речицкий покачал головой, давая знак Гиацинтову. «Молчи!» И тот его понял, замер, прислонившись к стене. Мальчишки, увлеченные своим рассказом, ничего не заметили и продолжали. «Дяденьки эти позвали нас и спрашивают, а где ваша учительница живет?» «Да нет, Семка, не так!» Они сначала спросили, «Вы в школе учитесь?» «Мы говорим, учимся». Вот тогда они и спросили, «Как вашу учительницу зовут?» «Мы говорим, Варвара Александра». «Ну, верно, так, я забыл. Ещё они спрашивали, где живёт Варвара Александра. Мы сказали, в школе живёт». Больше они ничего не спрашивали, пряников нам дали. И стали лошадей кормить. У них в санях овёс в мешках лежал. Мы пряники взяли и есть побежали. «Съели и домой спать пошли!» «А сегодня приходим печи топить?» «Мы всегда первыми топить приходим!» «А Варвара Александра?» «Нет!» Мальчишки разом замолчали и дружно швыркнули носами. Речицкий достал из кармана кошелек, из кошелька вытащил два медных пятака и вручил мальчишкам. «Вот я вам денежку даю, только с одним условием. Вы никому ничего не скажете. Тайну хранить умеете?» Мальчишки насупились и вдруг, даже не переглянувшись, одновременно положили пятаки на стол и рассудительно, по-мужицки, пояснили, почему они так сделали. «Как это никому не говорить? Варвару Александну искать надо. Нам деньги не нужны, мы без их проживем. А Варвара Александна нужна, деревню поднимать надо. У нас, когда кто теряется, все ищут». Речицкий слушал их уважительно, кивал, соглашаясь, и лицо у него было серьезным и озабоченным. Выслушав, похвалил. «Молодцы, ребята, верно понимаете. Да только расклад получается такой, что нельзя пока всем рассказывать. Подождать требуется, чтобы чужие люди не узнали. А Варвару Александру мы найдем. Вот Владимир Гнач, родственник ее, приехал. Он тоже искать будет. Найдем». «А к вам у меня просьба. Если кого из чужих в деревне увидите, сразу ко мне бегите. Я здесь буду». «Договорились?» На этот раз мальчишки переглянулись, дружно, разом швыркнули носами и согласились. «Ладно, поглядим. А деньги не возьмем. Не надо нам денег. Лучше Варвару Санну быстрее найдите». «Обязательно найдем», — обещал Речицкий, провожая мальчишек до корольца. Вернувшись, он сел на прежнее место, глухо стукнул протезом об стол и вздохнул. «Все плохо, Владимир Игнатьевич!» «Да ты! Ты!» — Геоцентов боялся сорваться на крик и шептал. «Ты вот здесь, у порога должен был сидеть и караулить! Как ты допустил! Ты...» «Сядь, Владимир Игнатьевич, сядь!» — рассудительно остановил его Речицкий. Готов принять любые обвинения. Но только дело это никоим образом не поможет. И ссориться нам сейчас совсем не резон. Сядьте. Геоцентов послушался. Поднял с пола опрокинутую табуретку, поставил ее к стене, но продолжал стоять. Докладываю, Владимир Игнатьевич. Предсказатель находится в избушке с местным старостой Черепановым. От этого Черепанова жду известия. Какое он примет решение, не знаю. Теперь о Варваре Александре. Вчера, ближе к вечеру, через деревню проезжал обоз, шесть или семь подвод. Если предположить, что по три человека на санях, получается где-то десятка-два или около двух. Серьезно. Что они спрашивали у мальчишек, вы слышали? Предполагая, что захватив Варвару Александру, они теперь отправятся искать предсказателя, если уже не нашли. Какого же черта мы здесь сидим? Поехали! Куда? Владимир Гнач, возьмите себя в руки. Надо все обдумать и принять верное решение. Спокойный тон Речицкого все-таки остудил Геоцентова. Он сел на табуретку, сгорбился и уперся взглядом в пол на скомканный бумажный лист из ученической тетрадки, который лежал у него под ногами. Поднял его, развернул и будто оглох. Уже не слышал, что ему говорил Ричицкий. «Здравствуй, мой дорогой, мой любимый Владимир!» Зазвучал голос Вари. Зазвучал так яственно, словно она стояла рядом. Прочитав, Гиацинтов упал на колени и судорожно принялся собирать другие листы. Разглаживал их ладонями, складывал и растерянно, совсем по-детски улыбался. Но губы вздрагивали. Ричицкий, понимая, что его не слышат, замолчал и вышел на крыльцо. Гриня и Савелий, похохатывая, о чем-то весело разговаривали. Федор, надвинув на глаза шапку, даже из кошовки не вылез, сидел, чуть заметно покачивая головой, и казалось, что он спит. И тут Речицкого осенило. Он сбежал с крыльца, ухватил Гриню за рукав и жестко, тоном не возражении, заговорил. «Какие-то люди, неизвестные, увезли учительницу. Теперь они поехали за твоим дедом». Им нужен тот человек, которого вы с Савелиями сюда приволокли. Он им так нужен, что ни перед чем не остановится. Возникнет надобность — убьют. Будешь деда выручать? Поможешь нам?» Гринин обычился и долго молчал. Неожиданно плюнул под ноги Нагеричицкому и выргался. «Притащили вас, черти, на нашу шею! А за деда я всем глотки порву!» В это время вышел из школы гиацинтов. Следа не осталось от его растерянности, в какой он только что пребывал, скомандовал. «Идите сюда!» И все, подчиняясь ему, подошли к крыльцу. Даже Фёдор, будто проснувшись, легко выскочил из кашовки, подбежал и стал рядом со своим командиром, сдвинув на затылок лохматую шапку.